Глава 12. Продолжай свою исповедь, вера моя. Скажи Господу Богу Твоему, «Свят, свят, свят Господи Боже мой! Мы крещены во имя Твое, Отец, Сын и Святой Дух, и крестим во имя Твое, Отец, Сын и Святой Дух. Ибо и среди нас через Христа Своего создал Бог небо и землю» духовных и плотских людей в церкви своей. И наша земля до принятия учения была невидима и неустроена. Нас покрывал мрак неведения, ибо наставил ты человека за преступление его и суды твои, как великая бездна. Дух твой, однако, носился над водами и не покинуло нас, бедных, милосердие твое. Ты сказал... Добудет да будет свет! Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное! Покайтесь, да будет свет!» Матфея 3.2 «Это как в смятении была душа наша. Вспомнили мы о Тебе, Господи, на земле и Орданской, на горе в Твою высоту, умолившейся ради нас. Отвратительно стала нам тьма наша, мы обратились к Тебе, и стал свет». И вот были мы когда-то тьмой, а теперь и свет в Господе.